Глава 18 Пенелопа Громова. Мерцающий купол с синими и серебряными проблесками возник мгновенно, отрезая нас двоих от всего мира. Где-то там кричали и охали студенты Академии магических талантов, которые снова могли двигаться, но голосов их не было слышно. Словно они пантомиму разыгрывают. Откуда ни возьмись, появились преподаватели во главе с директором Раносом, сразу же окруживший купол. Я на них покосилась, прикидывая, попробуют ли они прорвать защиту. Но профессор Свергром и Дроу Айрис покачали головой на мой немой вопрос. Значит, снежный принц не просто купол создал, а растянул свою личную защиту. «Черт возьми! Он мазохист!» «Эффект от подобного примерно такой же, как от попытки поделиться энергетическим резервом. Видимо, мой муженек сильно жаждет поговорить, потому что пробить такую защиту практически нереально. А если она снежному принцу принадлежит? Невозможно. Тишина была звенящая, как натянутая струна, грозящая в любой момент лопнуть и обрушиться громом. Снежный принц смотрел на меня, Я на него. Я хочу с тобой поговорить. Наконец, каким-то безжизненным голосом сказал он. Можно подумать, у меня есть выбор. Я рукой показала на мерцающий тонкой завесой купол. Пенелопа, выслушай меня. Пожалуйста. А стоит ли на это тратить время? Вроде бы мы все друг другу сказали. «Пожалуйста». Тихо, не делая попытки сократить между нами расстояние, повторил маг. Я скрестила руки на груди и, выжидающе на него, посмотрела. «Ты изменила мою жизнь», — выдохнул снежный принц. «Я искал способ, чтобы тебя спасти. И я его нашел, хотя он мне дорого стоил». «Ты мне солгал», — прошипела я. «Да, я не смог». Сказать правду. Просто не смог. Пойми же меня. Понять. Сначала ты спасаешь мне и моим друзьям жизнь, при этом, зная о проклятии и его последствиях, обещаешь, что я не умру. А потом выясняется, что твоему слову грош цена. Все, что ты тогда говорил, одна большая, сплошная ложь. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Но хочешь удар? Беззащитно предложил он, не пытаясь оправдаться. Спасибо за разрешение. Не удержалась я от ехидства. Но я не желаю играть с людьми, причиняя им боль. И никогда никого не убью просто потому, что мне кто-то скажет «нет». Припечатала я, вспоминая, как же было плохо, когда снежный принц меня бросил. Блондин вздрогнул. Прости меня, мягко попросил он. «Простить? Мне тебя простить?» — зло прокричала я. «Хотя, знаешь, прощу! Только сгинь с глаз моих долой!» «Почему? Ты издеваешься?» «Нет, просто не понимаю, Пенелопа. А я понимала, когда ты решил со мной расстаться. Я думал, что тебе будет легче, если мы на время расстанемся» ответил он, не сводя с меня глаз. «Или легче будет тебе?» Не осталась я в долгу. Почему он не стал интересоваться моим мнением? Да, это тоже. Не стал отнекиваться снежный принц. Меня ничто не отвлекало от поисков. Почти. Я покачала головой. Правильно говорят, что у каждого свое видение одной и той же ситуации. Мы с его высочеством в любом случае останемся каждый при своем мнении. «Я хочу попробовать начать все заново», — совсем тихо сказал он. «Что?» — взвелась я, вспоминая неприличные, но явно соответствующие случаю слова. «Да я тебя видеть не желаю после того, что ты натворил». «И что же я натворил, не считая моей лжи во благо?» «Каков наглец! Да ты убил целую деревню ни в чем не повинных людей! Ты...» «Ты... да как ты мог? Там же дети, женщины, старики!» Гнев захлестывал, не давая возможности говорить спокойно, связно и рассудительно. Перед глазами то и дело мелькал образ деревни, где кроме метели ничего не осталось. «Я всем им вернул жизнь», — спокойно ответил мужчина. «Что?» — неверяще переспросила я. — А тебе не удосужились об этом сообщить? — ехидно поинтересовался снежный принц. — Так давай повторю. Я всем им вернул жизнь. Могу тебя туда перенести, если хочешь удостовериться, что я на этот раз тебе не лгу, — вспылил он. Вздохнул, потер виски. Пенелопа, неужели ты думаешь, что мне маги позволили бы жить, будь они мертвы? Я окончательно растерялась. «О боги! Как же хотелось ему верить-то! Но зачем ты их...» Я развела руками, не зная, как лучше закончить предложение. Его высочество прикрыл глаза, резко выдохнул и внимательно посмотрел на меня. «Я не могу контролировать свои силы», — выдавил он из себя так, словно признавался в чем-то постыдном. «Это как?» «Ты сняла проклятие, пошел откат», — ответил снежный принц. «Мне нужна твоя помощь, Пенелопа». «Проклятие! Ты хоть представляешь, как мне непросто о таком просить!» Макс сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, а пол покрылся инием. «Извини», — прошептал он. Я, «Я не хочу тебя пугать» а остальных, значит, хочешь. Мне нет до них дела. Чудесное заявление. Я смотрела на снежного принца, понимая, что все еще сильнее запуталось. Почему же у меня не может быть все так просто-то? Пенелопа, пожалуйста, умоляюще прошептал он, вглядываясь в мое лицо. Я не справлюсь сам. И что? переступит грань, где не будет возврата? Умрет? Или еще хуже станет безумцем, неспособным сдержать свою боль и ярость? Как мне теперь быть? Что делать, если от одного его взгляда в душе все переворачивается, встает с ног на голову и заставляет хотеть только одного — обнять, вопреки всем доводам и смыслам? И, может быть, тогда из глаз... Снежного принца уйдет в синий лед. Не станет этой щемящей тоски. Появится знакомая улыбка. Почему именно я? Потому что я тебя люблю, — ответил снежный принц, не сводя с меня глаз. И все. На этом глупое и неразумное сердце стало сильнее разума. Оно покатилось с высоты в пропасть, — благословляя каждое мгновение бесконечного полета. И не было уже моим. Я смотрела на снежного принца, такого близкого, желанного, родного, и осознавала только одно — он мой муж. Находящийся на грани, не в состоянии удержать собственную силу, одинокий и уставший, но муж. Никуда от этого не деться и не скрыться. И единственное, кто может удержать его на краю пропасти, — я. Просто потому, что Снежный Принц мне не безразличен. И если я не встану на его сторону, то этого не сделает никто. Он останется один на один с этим миром. Снова. Нет, я знаю, что Снежный Принц выдержит и не сдастся. Муж во много раз сильнее меня. Но это не значит, что он не устает, не хочет поддержки, помощи и надежного плеча рядом. Он выстоит обязательно. Но какой ценой? Позволь мне быть рядом. Я большего не прошу. Знаю, что ты не готова простить. Злишься. Ты имеешь на это право. Но я не отступлюсь, Пенелопа. Пойми. Тихо сказал он. «Если нужно, я пройду еще тысячу дорог, только бы тебя вернуть. Дай мне шанс, пожалуйста. Не отталкивай». Тяжело думать, когда таешь в мути его глаз, наполненных нежностью, любовью, тоской. И невозможно не откликнуться, особенно если желаешь этого больше всего на свете. Какая она, любовь? Сколько бы ни говорили о ней философ, а на деле не объяснишь. Понимаю же, что лгал. Внутри огнем обжигает боль от подлости. Но если против этого мужчины сейчас будет весь мир, я встану рядом, защищая. Никуда мне от этого уже не деться, что бы он ни натворил. Снежный принц сделал нерешительный шаг ко мне». Явно боясь поверить тому, что прочел в моих мыслях. Замер. Нахмурился. Я посмотрела на него. Вздохнула. Такая вот у нас, женщин, жалость. Сначала жалеем, а потом голову ломаем. Что с этим делать? Эх. Простить, правда, все равно не получается. Внутри остался ком горечи, который ядом расползается при малейшей попытке забыть произошедшее. А может, всего лишь женская гордость взыграла? Между нами такая пропасть. Снежный принц оказался мудрее. Подошел совсем близко, доверчиво и осторожно ко мне прижался, ласково касаясь губами щеки. Мгновение и стоит на коленях, стискивая в крепких, прямо-таки железных объятиях, заставив окончательно растеряться. Спасибо прошептал блондин. Я почувствовала, как дрожат его руки на моей талии. До чего он себя довел? Каких сил ему стоит сдерживаться? Сердце в тревоге сжалось, потянулось к белоснежным прядкам, провела рукой, ощущая мягкость, вздохнула. Мужчина расслабился и затих. Тогда-то неожиданно и вернулась реальность. А в ней... Ошеломленные студенты, смотрящие на нас и растерянные преподаватели. Кмурый директор Ранос. Ухмыляющийся Светозар, обеспокоенный Свергром. — Что мы будем делать? — спросила я снежного принца, рассматривая любопытную толпу собравшихся за куполом. Муж не ответил, лишь поочередно медленно и ласково поцеловал мои ладони. Поднялся. — Не прогонишь? — уточнил он. Я мысленно застонала. Да как я могу думать, когда он на меня так смотрит? И самое ужасное, знает о моей реакции на его взгляды и этим пользуется. Пенелопа. Нет, сказала же. Но как ты себе это представляешь? Я не собираюсь покидать Академию магических талантов. Я об этом и не прошу, ответил снежный принц. Здесь останусь. Я не смогла сдержать смешок, представив реакцию директора Раноса на это милое заявление. Он против не будет. А во-первых, Академии нужна дополнительная защита. А в особенности тебе. Потому что где-то здесь прячется одна из богинь. Кара осторожно и коварна. Пусть у нее немного сил, но месть древней богини не шутка. «Директор не дурак, рисковать не станет». «Он от помощи не откажется. Тем более от моей», — серьезно сказал Снежный Принц. «Во-вторых, студентам нужен преподаватель языков пяти раз. А я — идеальная кандидатура. Больше все равно никто не соглашается. Как ни пытались родители Эрика скрыть тот факт, что принц попал под заклятие именно в Академии, слухи по Эфре ползут. И да, самое главное, я надеюсь завоевать твое доверие, Пенелопа. И начну с того, что сделаю невозможное. Найду способ снять заклятие вечного сна с принца Эрика, хотя с твоими нареченными родителями мы малость не сошлись во мнениях закончил он. Убийственные аргументы, если честно, даже нечего было возразить. Мы договорились мне снимать защиту, спросил снежный принц, не сводя с меня глаз и не выпуская мои руки. Да, ответила я. Непроницаемый купол мгновенно исчез, а нас охватил невообразимый шум. Я сделала шаг вперед, пытаясь собой загородить снежного принца. Нет, я понимала, что преподаватели не будут на него нападать, но иначе почему-то не смогла поступить. Это как само собой разумеющиеся, что ли». Преподаватели молчали, а директор Ранос хмурился, явно оценивая произошедшее в обверенной ему академии. «А вот студенты...» «Мне хватило беглого взгляда, чтобы понять...» Друзей у меня здесь больше нет. Столько ненависти и злости, и лишь изредка встречались любопытство и удивление, а чаще всего страх. Прошу пройти в мой кабинет, — сказал директор Ранос, разворачиваясь. — Пенелопа, ты останься, — жестко приказал он. Снежный принц кивнул, взволнованный мне, открыл воронку портала и исчез. Профессор Радомир приказал всем студентам немедленно отправляться в зал, где будет проходить жеребьевка на распределении практики. Скэн, Сандрия и Сашка пробрались ко мне через напирающую толпу, одобряюще улыбаясь. Сейчас обсудить произошедшее не получится, поэтому ребята дружно промолчали. Я же попыталась привести мысли в относительный порядок. Не вышло. Я думала о снежном принце и Эрике, древней богине. И когда смирилась с бесполезностью попыток перестать беспокоиться, покосилась на длиннющую очередь, в которую выстроились студенты Академии магических талантов для определения места практики. Кощей Бессмертный для удобства разбил нас предварительно на тройки. Что мне оставалось делать? Сбежать. Сашка Скен и Сандрией последовали моему примеру. Сейчас важнее узнать, договорятся ли Снежный принц с директором Раносом или нет. Ну а побег... «Не исключат же нас за эту выходку, верно?» Подслушать нам не удалось. И подглядеть тоже. В приемной, несмотря на то, что не было секретаря Хельги, стояла сильная защита. Просто наш директор и мой муженек применили чары, которые не позволили подслушивать. И даже наши таланты не сыграли роли. Теперь не надо меня в чем-то обвинять. Подумаешь, превратилась в дятла и попыталась в двери дырку пробить. а Скен землеройкой заделался. Кто ж виноват, что двери здесь такие хлипкие? Да и пол, одна труха. И стены мы всего лишь прозрачными пытались сделать, а не превратить в воду. А огненный ураган, который подпалил в приемный потолок, это так, мелочь. За стол и стулья, превращенные нашими с Сашкой талантами в боевой таран из фильма «Властелин колец», я бы даже переживать не стала. Да и развалины теперь вместо приемной, это оригинально, на мой взгляд. «А они упорные», — заметил профессор Рин оказываясь в дверях чудом уцелевших. Даже через чур поморщился дроу Айрис, входя в бывшую приемную и косясь на длинную толстую лиану, при помощи которой мы пытались пробиться внутрь. До сих пор не понимаю, как умудрилась так быстро описание сделать и новое заклинание создать. Лиана, кстати, еще и розовыми цветочками обсыпана, которые как-то странно пахнут. Надеюсь, на нее все мухи в округе не слетятся». «Ух ты, какая прелесть!» — выдал уже профессор Свергром, рассматривая водные стены. «Таран мне нравится больше. Пожалуй, заберу его себе в качестве образца для оружия», — протянул Светозар, появившийся в дверях. Он всегда был любопытным. Когда к ним присоединилась профессор Миранда, из кабинета вышли «Снежный принц» и директор Ранос. «Наконец-то!» — муженек посмотрел на меня, сились скрыть улыбку. О наших изощрениях ему было известно. «Ты прав», — сказал директор Ранос Снежному принцу. «Если бы я не согласился, эта компания продолжила бы эксперимент и разобрала бы Академию магических талантов на камешки. «Так вы согласились?» — уточнила я. «А у меня был выбор», — нахмурился директор Ранос, но в глазах Снежного принца заплясали смешинки, от которых внутри у меня все в который раз перевернулась. «Нет, со своими чувствами нужно будет разобраться, а то мне снежного принца то обнять хочется, то прибить. И непонятно пока, что сильнее». «Спасибо», — осторожно сказала я. «Мы тут немножко помусорили», — заметил Сашка, когда директор рассматривал свою бывшую приемную. И повисла пауза. «Но все уберем», — быстро добавил скэн. Просто ждать не смогли, прошептала я, умоляюще на всех смотря. А потом... Вроде же взрослые люди, верно? И чего хохочут-то? Бесплатный цирк, мы это, что ли? Хотя напряжение вроде бы снялось, но едва я об этом подумала, как в приемную влетел профессор Радомир. Он споткнулся, оглядел погром и моргнул. Кара напала, да? Хохот, который только что прекратился, снова начался. Да, я так не смеялся. — сказал профессор Рин. — Так и быть. Уберу следы вашего художества, талантливые мои. — Почему это твои? — возразил Свергрим. — Они и мои тоже. — Так это они сделали? — завопил Радомир, указывая на нас. — Допустим, — спокойно отозвался Снежный Принц. — Уж с ним-то Кощей точно спорить не будет. Профессор Радомир покрылся пятнами и развернулся к директору Академии. — Ранос! «Что происходит?» «Пошли в кабинет. Расскажу», — весело отозвался директор. «Обязательно». «Кстати, что хотел-то? У тебя же сейчас вроде распределение на практику у первого курса идет», — заметил Ранос. «Идет», — прошипел Кощей. «Еще как идет!» «Или шло, пока эта четверка сюда не сбежала», — рявкнул Мак так, что из окон вылетело последнее непонятно как уцелевшее стекло и с громким грохотом разбилась. «Марш на распределение!» — прикрикнул директор Ранос. на настанься! Тебя хотят родственники видеть, они с минуты на минуту будут. И да, Родомир, снежный принц лично мной назначен наставником этой троицы». Профессор снова стал наливаться багрянцем, не замечая взглядов преподавателей, которые готовы поклясться, еле сдерживались от смеха. «Но мы назначаем студентов с последних трех курсов». «Сейчас не тот случай. У Пенелопы такой талант, что мало не покажется. И никто ее лучше снежного принца защитить не сможет. Так что пусть она и тянет жребий для своей троицы», ответил директор Ранос, открывая дверь в кабинет и приглашая преподавателей для срочного совещания. Радомир фыркнул и вышел. Мы быстро попрощались со Скеном, обещая прислать сообщение, как только устроимся на новом месте, и последовали за профессором. Снежный принц взял меня за руку, слегка поглаживая подушечками пальцев ладонь, от чего по коже, словно колючие ежики, побежали. Сандрия грустно вздыхала и молчала. Сашка казался задумчивым. Так мы и дошли до распределяющего зала, где кроме хмурого профессора Радомира никого не оказалось. «Прошу!» Кисло улыбнулся он, показывая на обычную медную тарелку, где полыхал белый огонек. Как интересно. И куда же мы попадем на практику? Мой талант даже в этом отношении непредсказуем. А уж как мне обрадуются те, у кого я буду свои навыки совершенствовать. Особенно если со мной в качестве бонуса идет Сашка, умеющий рисовать и делать иллюзии. Да Сандре с даром предвидения, который пока что не поддается контролю. «Цены нам не будет!» Я с трудом сдержала смешок и, рвущийся наружу, сунула руку в огонь. Смотреть, как белое пламя окутывает кисть руки, было странно и боязно. Но я ничего не чувствовала. Ни жара, ни тепла. «Но долго будем любоваться твоей неподвижной статуей?» Ворчливо спросил профессор Радомир. Я ойкнула, смутившись, и вытащила руку из определяющей чаши, Сашка и Сандрия тут же оказались рядом и в нетерпении на меня посмотрели. Я развернула свиток, прочитала, непонимающе моргнула. Сандре издала стон. Сашка разочарованно вздохнул. «И что там?» — поинтересовался профессор Радомир, явно скрывая любопытство. «Мы должны приготовить прием для дроу, которые прибывают через два дня с дипломатической миссией в светлый лес», — ответила я. Маг, отвечающий за распределение, кивнул. Как мне показалось, радостно. Наверняка думает, что с нами там ничего не случится. Наивный. «Несправедливо!» — воскликнула Сандрия. «Скучно же!» Зато никаких болот с гадюками и щитомордниками, улыбнулся снежный принц, подмигивая. «Радуйтесь!» — подхватил профессор Радомир, смотря на хмурых нас и качая головой. Я вздохнула. «Осчастливил, что называется!» Если мне не изменяет память, то делегация состоит как минимум из 50 человек. В моем случае не человек, а дроу, которые покладистостью характера не отличаются и промахов не прощают, если судить по профессору Айрису. Что это на деле означает? Манеры, речь, этикет должны быть идеальны, раз. Танцевать надо уметь сверхидеально два. Соответствующий всем эльфийским традициям наряд для приема три. А если учесть, что мы с Сашкой еще и ненаследный принц-принцессы принцесса Асандрия, внучка предводителя драконов, то плюсов не осталось. Нет, так не годится. Я смогу повидаться с Аннабель или Лереем, схожу посмотреть на водных фей, если найдется время. А прием? У меня дюжины братцев, если что, их к делу припашу. У светлых эльфов, к тому же, и библиотека найдется, где можно информацию про заклятие Эрика поискать». «Надо же своим талантам и в мирных целях пользоваться, а то все неприятности и неприятности одни». «Вещи берем, коней вызываем и исчезаем с глаз долой», — прикрикнул профессор Родомир, отмечая что-то в свитке. «Защита с Академией магических талантов будет снята через 10 минут. Ровно на такое же время». Мы быстро подхватили сумки, попрощались и поспешили к берегу озера. «Ветерок мне обрадовался». Довольно фыркал, пока я кормила его созданным Сашкой яблоком. Терся гривой о ладони и в предвкушении поездки помахивал хвостом. Снежного принца, не имеющего своего чудо-коняшки, пришлось прихватить с собой. И, естественно, Мак не упустил возможности ко мне посильнее прижаться. Сколько я не пыталась отодвинуться, ничего не вышло. Да и сложно такое провернуть, сидя на пегасе, несущемся сквозь облака. Не зря у него имя «Ветер». Когда мы оказались на границе, я замерла, потрясенная. Хрустальный лес однозначно впечатлял. Он сверкал и искрился на солнце так, что глазам было больно и казался сказочным и нереальным. «Как ты такое мог сделать?» — спросила я снежного принца, позволяя Пегасу спуститься ниже и касаясь рукой верхушки сосны. «Мне всего лишь запретили с тобой видеться, Пенелопа», — отозвался он. Сила вырвалась из-под контроля, я перебросил ее на лес. То есть мог пострадать... Да. Как реагировать на такое, я не знала. И остаток пути мы с мужем не разговаривали. Только когда я накормила ветра, а Сашка с Сандрией снега, Снежный Принц забрал мои вещи. Спорить я не стала. Сейчас меня занимали два вопроса. Почему Сандрия не стала превращаться в дракона? И есть ли у нее волшебная лошадка? Я дракон пенелопа. Хищник, если так понятнее. Ни единорог, ни пегас меня к себе и близко не подпустит. Только с чего-то разрешения я могу на них оказаться. Животное доверяет, к примеру, тебе, а ты и мне. Значит, и зверь будет действовать так же, как ты. В принципе, я могу иначе перемещаться. Я же частично оборотень, рассмеялась она. Да и крылья у меня будут. «Погоди, а как же тогда с Кен? «Он не хищник, и к тому же исключение», ответила Сандрия, замявшись. «Сын вожака», — укмыльнулся снежный принц. И «Ему по статусу положено так же, как и тебе». «Что? Он тоже принц?» «У оборотней нет таких титулов», — ответила девушка. «И самое забавное, Пенелопа, что нам никто об этом не рассказал», — угрюмо выдал Сашка. «Просто не к месту было». Отмахнулась внучка, сверкающего грома так, что сердиться на нее не хотелось. Но логику этого суждения я все равно не особо уловила. Сандри тоже имеет статус принцессы, а значит, ей положено иметь пегаса или единорога. «Драконы не имеют волшебных коней», — мягко ответил снежный принц, читая мои мысли. Тьфу ты, совсем запутали. «Так, а почему ты в летающую ящерицу не превратишься?» — спросила я Сандрию. Предсказательница споткнулась, покраснела и не ответила. «Сможет обернуться после свадьбы». Снова вместо подруги ответил снежный принц, от чего девушка нахмурилась. «Хм, что-то я тут не понимаю. Надо будет потом уточнить. Может быть, я совсем неприлично спрашиваю, что не стоит при всех обсуждать?» Но ничего из запланированного мне сделать не удалось, так как начался такой турдом... Правильно говорил Эйнштейн. Теория – это когда все известно, но ничего не работает. Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику. Ничего не работает, и никто не знает почему. Точно про нашу троицу. Нет, с нарядами, сервировкой стола и праздничным меню, а также украшением парадной залы мы справились. Помогать нам всем родственникам и наставникам, увы, запрещалось – Но сами мы, слава всем силам небесным, не пекли пирогов и не лезли украшать потолки лентами. И на том спасибо. Нам хватило того, что мы давали распоряжение, причем часто прямо противоположное, чем вводили слуг в замешательство. Как выяснилось, у каждого из нас был свой взгляд на то, что к чему. Потом Сандрия догадалась взять нужную книгу, а Сашка расспросил о подобном приеме Дворецкого, который от нашей бурной деятельности явно в восторг не пришел. И, видимо, решил, что если расскажет, Быстрее от нас избавиться. Может, и правильно. А то мы настолько увлеклись, что даже подумывали малость перепланировку Дворца Светлых Эльфов сделать. Интересно, ли она и бы оценили? Владыки, к слову сказать, нам обрадовались. Но Снежного Принца пытались мягко и ненавязчиво из Дворца выставить. Маг увел их в кабинет на полчаса. Уж о чем они говорили, не знаю. Попыток подслушать мы не делали, так как здесь тебе не Академия Магических Талантов. Могут и из принцесс исключить. А я вроде как уже начала привыкать. Но разговор у правящей четы эльфов с моим мужем состоялся. И вышли они без всяких признаков грандиозной битвы, что заставило с облегчением вздохнуть. Впрочем, это проблема снежного принца. Сам кашу заварил, пусть и расхлебывает. Я вздохнула, вспоминая, что вчера вечером, накануне приема делегации Дроу, Мы, довольные и счастливые, сочинили приветственную речь, отрепетировали, проверили одежду и все приготовления, а затем мне неожиданно пришла мысль, что покоя-то мы для наших гостей не приготовили. Что тут началось? К утру мы были невыспавшиеся, усталые, злые, как раздраженные шершни, и поминали добрым словом Дроу, Академию магических талантов и практику. Уж лучше бы на болото к гадюкам, там хоть этикет не нужен. Но дроу должны прибыть с минуты на минуту, поэтому я поправила подол платья, глубоко вздохнула и направилась в парадную залу. Профессор Радомир Только троица студентов, которых без содрогания теперь не вспоминал ни один преподаватель в академии, а во главе со снежным принцем благополучно, по крайней мере, я на это надеюсь, отправилась на практику, и я подошел к Ранусу. У него как раз собрались все профессора. Что у нас творится? Это не Академия, а какой-то балаган. Нет, Ранос, я не ворчу, как обычно. И женить бы на возлюбленной меня не спасает от вспышек гнева. Просто так нельзя. Да, силы света и тьмы, я волнуюсь. Академия — это мой дом. Я не хочу его терять. Я залпом выпил бокал вина и сел в кресло, пытаясь успокоиться. Сейчас, как никогда, надо трезво мыслить, чтобы не допустить ошибок. Все расселись кто где, обсуждая произошедшее за последние дни. Лишь профессор Миранда осталась задумчиво стоять возле окна, всматриваясь куда-то вдаль. Мое сердце сделало кувырок, когда наши глаза нечаянно встретились. Но я тут же остановил бесполезную попытку надежды на счастье проникать в душу. «Ни к чему это». И сейчас совсем не время заниматься личными делами. На повестке дня стояло спасение принца Эрика. Два последних курса практически сняты с учебы и перерывают библиотеки по всей Эфри под руководством храна. И... ничего. Хоть бы одна зацепка была. А время-то уходит. Нет, все-таки прав Рин. Нужно было Пенелопу послать. У нее, в конце концов, дар поиска. Главное, чтобы нашла она то что необходимо, а неочередную неприятность на нашу голову. Я невольно поморщился, вспоминая, что еще снежный принц, как снег, на голову свалился. И все стараниями несносной девчонки. Иногда мне эту студентку хочется отправить обратно на землю и просто отдохнуть. Я вздохнул, почувствовав невероятную усталость. Может, и правда, в отпуск. Поваляюсь на берегу моря, приму солнечные ванны почувствую на губах легкий бриз, размечтался. Рано покосился на меня, когда я снова вздохнул. Нам нужно вычислить Кару, древнюю богиню, обладающую чарами создания иллюзий и маскировки, которые не обнаружишь магией. Мы вместе стали предлагать решение этой проблемы. Я невольно порадовался тому, что студенты отправлены на практику к светлым эльфам. Пусть птенцы побудут под их надежным крылышком, пока мы, преподаватели, остановим жаждущую мести богиню. Защищать студентов — наш прямой долг. Каре же я не завидую. С кем бы из нас она ни встретилась, пощады не будет. А уж если Анабель, красавица Ильфийка, в долгу не останется, все припомнит. И заклятие Эрика, и нападение на Пенелопу, и даже канувших словно в воду эллинов.